Глава 24 «Кива, это тебе!» Пока я наблюдала за сестрами, дракон успел раскрыть свой сверток, и в его руках обнаружилась большая кукла с пышными золотистыми волосами, прямо как у самой девочки, в ярком голубом платьице. А еще, явно зачарованная, или как это здесь называется, подстать каменному охраннику. Она шевелила руками, моргала глазками и исполняла набор движений. Не очень сложных, но все же. Кивара восхищенно выдохнула, по-моему, вместе с Тольяттой. Впрочем, Таня отвлекалась от своих целей. «Я просила на выданные королем деньги купить ей платьице», — тихо говорила наставница. «Вы не вольны распоряжаться деньгами, выделенными сестре». Холодно отозвалась немолодая женщина, не сводя взгляды с детей в зале. «Мы употребим сумму так, как будет лучше для Кивары». «Саи! Саи!» Подбежали к нам несколько малышей, не давая услышать ответ Тольятте. «Эх, как и в любом другом мире, здесь сложно без источника доходов. И куда только король смотрит, сделал бы уже полное обеспечение, что ли?» Малыши увлекли русалку в центр. Та с радостью включилась в детскую игру. «Права, инферно, у меня никогда не было младших братьев и сестёр. Я понятия не имела, что с ними делать». Дракон с улыбкой рассматривал, как девчушка восхищенно вертит в руках его подарок. «Интересно, это у них тут настолько быстро работает портальная почта? Или он заранее позаботился?» Я склонялась к последнему. И эти мысли приятным теплом окутывали душу, вызывая желание обнять, прижаться покрепче к груди. Какой же он заботливый, если бы не его секреты. «Вы знали, что подарить!» Улыбнулась я, очень надеясь, что он не читает мои мысли. «У меня есть сестра». Откликнулся на ореш. Я встрепенулась, желая узнать о нем как можно больше, но дракон лишь продолжал наблюдать за Кивой. «Тоже серебряная?» — шепнула я. На ореш кивнул. Девочка же вдруг оторвалась от куклы и вонзилась в меня немигающим взглядом. Сделалось не по себе. Я шагнула вперёд, улыбаясь помягче. Не выпуская куклу из рук, она распрямилась. Глаза потемнели, волосы взметались вокруг головы, прямо как в каком-нибудь фильме ужасов. «Ты не такая!» — закричала Кевара и ткнула в меня пальцем. Я с недоумением огляделась, ничего не понимая. «Не такая! Зачем ты обманываешь?» Девочка сжала кулаки, глядя настолько возмущенно, что я и впрямь ощутила себя обманщицей. «О чем она?» На ореш приблизился присел рядом взял ее за руки девочка перевела на него взгляд улыбнулась вдруг ты дракон она ввела его шею маленькими ручками красивый на ореш кивнул и вдруг чуть обернулся ко мне лес уйди пожалуйста но потом пожалуйста уйди это было обидно и пугало что такое увидела девочка что со мной и почему он выгнал меня Развернувшись, я подхватила туфли и направилась к выходу. Саи-предательница оглянулась с любопытством, но осталась со всеми. Дорожке освещал мягкий свет фонарей. Каменный монстр на этот раз лежал лицом ко мне. Я шла медленно, готовилась, и все равно вздрогнула, когда он поднял голову. Открыл загоревшиеся глаза и возвал. «Кто?» Класть ему руку в пасть я побоялась, для начала решила назвать себя. Сразу вместе с группой и факультетом. «Проходи!» — рыкнуло чудище, не сводя с меня подозрительного взгляда. Осторожно обойдя его дальним обходом, я попыталась припомнить, по какой из дорожек мы пришли. И даже с первого раза вырулила калитки. Она пропустила меня свободно, но когда я оглянулась, сзади снова виднелся лишь ночной туман. Возвращаться на танцы не хотелось, и я медленно топала к общежитию. Показалось, вверху мелькнула сова, но я не была уверена, дик ли это меня патрулирует. Все ждала, что кто-нибудь догонит, объяснит, успокоит. Но так и дошла до корпуса в одиночестве. Из центрального зала еще и доносились звуки балла, но многие адепты уже разбредались парочками и стайками. «Что у девочки за способность? Почему она так меня восприняла?» и сам будто был удивлен ее реакцией. Сердце сжималось в тиски, так и хотелось порыдать. Я с изумлением ощутила, как палец сдавило кольцом. Опустив голову, обнаружила, что оно засветилось. Снова выплеск или что? Навалились озноб и усталость. Я забралась в горячую ванну, но и там никак не могла успокоиться. Прибежала белка, почувствовала и решила приластиться не иначе. Так, и не дождавшись Саи, я легла в кровать, обхватила кошку руками и заснула. Всю ночь мне что-то снилось. Неясное, незнакомое, но в то же время родное и близкое. Огромный дворец, горные изломы, лица которых я не могла знать и вместе с тем будто не расстречала, И вишенкой на торте на ореш в объятиях рыжей. Я что-то кричала, пыталась развернуть ее к себе, но она ускользала, смеялась и продолжала его целовать. Я старалась ее ухватить, только пальцы проходили насквозь, а рыжая продолжала дразниться и мелькать. Аж вспотела, желая рассмотреть, кто же она на самом деле, но так и не смогла. Наконец, руки что-то зацепили. Рыжая медленно развернулась, и я увидела свое лицо. Проснулась резко, села на кровати, не в силах отдышаться. Кольцо сжало, давило, светилось. За окном плыли мрачные утренние тучи. Мобилка показывала семь. Лис, что случилось? Робко стукнула в дверь Саи. Что? пробормотала я. У тебя все нормально? Русалка появилась на пороге, босиком и в тонкой ночнушке. Такое ощущение, что ты эманируешь. Я что? покосилась на светящееся колечко, на всякий случай прятав его в складках одеяла. Может, ты не ты. Неуверенно откликнулась она, прислушиваясь. эмонации обратная сторона эмпатии. Не читать чужие эмоции, а отдавать свои. Может, я просто вчера перевозбудилась, но такое странное ощущение…» «Так, мне срочно нужен урок с наорешем, а лучше пробежка!» Серые тучи затянули небо. Во влажном воздухе то и дело срывались холодные капли. В шортиках было зябко, пришлось надевать местный тренировочный костюм. Заодно захватила жемчуг Саи. Вчерашние события подтолкнули к действиям. «Сделаю, что смогу». Пробегая по пустынным дорожкам, я усомнилась, появится ли на орешь или предпочтет отдохнуть после вчерашнего. Что там старым, да и Но упрямо двигалась в сторону дальней спортплощадки. Она оказалась пустой. Так странно было не видеть упражняющегося дракона. До сих пор всегда, когда я успевала с утра сюда добежать, на орешине демонстрировал чудеса акробатики. Зато впервые за все время удалось обойти ее, оглядеться. Действительно ли тут где-то есть проход на вторую половину острова? Если и есть, то вон в том лесу, который подступает почти вплотную и где незаметно никаких хожаных троп. Чуть размявшись, уже решила возвращаться, хоть немного согреться перед уроками, когда явилось мое вознаграждение. Из-за деревьев на площадку свернул серебряный. В таком же темном, обтягивающем комбини-зоне волосы забраны в хвост. «На... Мии Радостно бросилась я навстречу, сгорая от желания выяснить, что же произошло. Поймала себя на мысли, что действительно рада его видеть. Воспоминания о вчерашних танцах, поцелуи, будоражили, вызывали множество нежданных эмоций. Чем дальше, тем сильнее хотелось, чтобы он не оставался моим учителем. Ну или чтобы научил чему-нибудь. Ох, добрый день, лис мрачно кивнул дракон. Что-то случилось? Я не смогла понять, то ли он вычитал мои мысли, и они ему не понравились, то ли произошло то, чего я не знаю. Надеюсь, нет. — отозвался дракон, определенно пытаясь меня успокоить. — кивара какая у нее способность? — пробормотала я. — Ясновиденье. — И что она увидела? Почему вы сказали мне уйти? — Вашу силу. После некоторой заминки отозвался на Ореш. — Снова секреты, — нахмурилась я. — Идем. Даже не позанимавшись хотя бы для вида, дракон увлек меня обратно к корпусам общежития. «Что там с тигром?» Магистр хмуро покосился на меня. «Если вас волнует его состояние, то все с ним будет нормально. Охота на нечисть идет на пользу отдельным индивидуумам. И всей академии тоже». «Меня волнует, сильный ли в вы получили от ректора?» — улыбнулась я. «Выговор?» — пожал плечами на Ориш. Миялри Малиль полагает, что это было не педагогично, хотя, на мой вкус, слишком уж педагогично с некоторыми носиться. «Кольцо вчера светилось!» Вздохнула я. Нариж взял мою руку. От его прикосновения буквально пронзило током. В мыслю снова ворвались вчерашние танцы и разговоры, глаза. Так близко. Дракон едва уловимо вздрогнул. Развернул к себе кисть, разглядывая накопитель. После выпустил, словно держать ее было нестерпимо. Я набрала в рот воздуха, чтобы задать вопрос. Но посмотрела на него и осеклась. Не скажет ведь, упрямый драконище. Вон, как зубы сжал и зелёными глазами сверкает. Подумаю, что можно сделать. Отозвался. Старайся, чтобы этого никто не видел. И вообще, старайся сохранять спокойствие. Сай сказала, я манировала. Сосредоточься на учебе, Лис. Не могу. Просто не могу. Если бы не эти внезапные способности. Если бы не все эти странности. Не ощущение, будто вокруг происходит что-то важное, что напрямую связано со мной, если бы не чёртовы тайны. «Постараюсь», — кивнула я, понимая, что, наверное, только так смогу направить энергию в другое русло. Не светить свои силы направо-налево. Какое-то время мы шли молча. Я решила, говорить ли о своем сне или ни к чему, ведь все равно не захочет ничего рассказывать. Как проходят занятия с Тольятой? Брякнула зачем-то. А ведь собиралась осторожно перевести тему. «Как видишь», — хмыкнул на ореш, — «у них очень дружная семья». «А с их братом Бенемаром вы тоже знакомы?» — встрепенулась я. «Познакомился», — кивнул магистр. «Очень сильный менталист. Потенциальный арх». Он задумчиво замолчал. «Вот», — вытащила я жемчуг из кармашка. «Это отца ее. Она считает себя виноватой». «Не знаю, что там произошло, но хочет, чтобы деньги передали Тольятти и ее сестре. Это можно устроить? но ну, или так, чтобы они не знали от кого?» «Попробую», — согласился на Ореш. Цену Саи назначила. «Она смущается, но я постараюсь. Разберусь. До встречи, Лис». На Ореш остановился у развилки, где одна из дорожек шла к моему общежитию, а вторая убегала дальше, к жилищам преподавателей. «До встречи!» — направилась я к себе, но долго ощущала его взгляд в спину.